«Ну, например, если я буду на тебя сердиться, ты имеешь право на меня обижаться. И чем больше я буду на тебя сердиться, тем сильнее ты будешь на меня обижаться. Но ты должна внимательно ко мне приглядываться. Как только ты увидишь, что я немного устал, ты должна рассмеяться и сказать что-нибудь доброе и веселое». «А что я должна сказать тебе?» «Ну, скажи спасибо тебе, учитель, за то, что ты научил меня так замечательно ссориться. А теперь я хочу, чтобы ты научил меня так же замечательно мириться» если ты никогда не устанешь сердиться?» «Устану, устану. Сердитый человек всегда устает быстрее веселого, в 10 раз быстрее. Мне приснилось сегодня ночью, что ты хотела ударить меня». «Я?» — поразилась Ива. «Да, ты даже схватила палку и замахнулась». «Это неправда». «Да, я сразу понял, что ты будешь отказываться». «Но мне нечего отказываться. Я знал, что ты ни за что не признаешься». Губы Ивы задрожали, она еле сдерживала слезы. «Мама, мне не в чем признаваться!» «Ты хотела избавиться от меня! Я надоел тебе своими нравоучениями!» «Учитель!» — не выдержал Джерри. молчит Джерри!» — крикнула ему учитель. И снова вернулся к Иве. «Если бы ты знала, как я устал, как я от всех вас устал! Почему ты молчишь? Ты молчишь, потому что хочешь сказать мне гадость! Ты хочешь просто повернуться и уйти!» «Да!» «Навсегда!» да — Потому что ты не желаешь меня больше слушать. — Да. — Тогда давай помолчим. — Я и так молчу. — Тем более, что я сейчас подумал, что, может быть, э, э, я не прав, а? Э, что мне только это показалось, мало ли что может присниться во сне. — Когда мне снятся плохие сны, я о них никому не рассказываю. — И правильно делаешь, особенно если я в этом сне выгляжу не очень хорошо. Боюсь, что я был не прав. — Конечно, не прав. — Да. «Ты ведь не могла этого сделать?» «Ну, конечно, нет. Даже во сне. Даже во сне. Потому что ты умница, потому что ты самое доброе существо на свете. Нет, нет, не спой со мной. Знаю, что я совершила ошибку, и знаю, что ты простишь меня. Да, поверь мне, я счастлив от того, что мы с тобой помирились. И я... Ты не покинешь меня? Нет. Спасибо тебе. Ну что ты, я уже все забыла». «Вот и прекрасно. Это был хороший урок мне. И тебе. И... и вообще это был хороший урок. Ведь, может, лучший урок в моей жизни. И теперь мы с тобой никогда не поссоримся, во всяком случае, до конца зимы. А знаешь почему?» «Знаю, потому что я тебя научила мириться. Все, забудем этот разговор». «Это трудно забыть». «Почему?» «Легко забыть разговор, которого не было». «Но ведь я простил тебя. Ты простил меня за то, что я никогда не делала». Ты рассердился на меня за сон, который приснился не мне, а тебе. Ты хочешь поссориться со мной? Да. Зачем? Чтобы потом простить тебя. Но ты уже простила меня, — изумился учитель. Да, я сумела простить тебе твою вину, твою. А теперь хочу, чтобы ты сумел простить меня. Но ты ни в чем не виновата, — еще больше изумился учитель. А если я придумаю про тебя какую-нибудь гадость... Это опасное дело. Вымысел живет дольше, чем правда. А если я потом во всем признаюсь, ты простишь меня? Да. И все будет в порядке? Не думаю. Почему? А сумеешь ли ты простить тебя? За что? За то, что ты обидела меня. Ива задумалась. Неужели мириться так-то угодно? Да. Знаешь, тогда уж лучше я ничего не буду придумывать. Вот, прекрасно. Тем более, что мы могли помириться гораздо раньше когда я сказал тебе, что очень устал. Оба они замолчали, будто небесная тишина спустилась на землю и уютно устроилась между ним и ею. Если вы когда-нибудь прислушивались к тишине, то могли заметить, что каждая тишина молчит своим молчанием, а бывает тишина, за которой стоят очень важные слова — «Знаешь, что я скажу тебе, учитель?» — засмеялся Джерри. «Девчонка, которая может превратить ссору в игру, — это великая девчонка. Я видел сейчас великолепный спектакль. Сначала ты прекрасно сыграл свою роль, а потом еще прекраснее сыграла ее она». Джерри взлетел на ветку и уже оттуда торжественно произнес. «Бобер из рода учителей. Готов ли ты взять Джоны и его из рода ныряльщиков Великого Водопада?» да — легко и просто ответил учитель. — Ива из рода ныряльщиков Великого водопада. Согласна ли ты взять в мужья, учителя, из рода учителей? — Да, но я должна повторить это «да», перекричав грохот Великого водопада. — Сколько вам туда плыть? — спросил Джерри. — Завтра днем мы будем на месте. Вниз по течению плыть быстрее и легче. — Последний раз я был там год назад, — вспомнил Джерри. Завтра как раз воскресенье, и мы увидим кое-что интересное. Утром следующего дня